лгать или пытаться воспользоваться хорошим к себе расположением. Единственное, что я могу сказать вам заключение, вся моя информация о Штаффенберге датируется 36-м годом. Я в достаточной мере удовлетворил ваше любопытство. Бонки ответил. Да, господин Илагин, все более чем подробно. Тогда не смею вас более задерживать. Карл проводит вас. Илагин не успел ничего приказать телохранителю, как бонки перебил его. «Алексей Петрович, мне понравилось покупать у вас информацию. Более подробной характеристики я никогда и не слышал. К тому же господин Штауфенберг, сославшись на вас, сказал, что он сам хотел бы обратиться к вам по поводу одного дела. И я могу продолжить?» На лице Лагина не отразилось никаких эмоций, но он просто чуть опустил подбородок. «Так вот...» «Как оказалось, у нас с господином Штауфенбергом схожий интерес. Нас обоих интересует лерман центр Причем ваш друг утверждает, что несколько его людей уже работают на предприятиях лерман центра Бонки выжидательно замолчал. «Почему-то я так и думал. Пауль не мог появиться просто так. Ему явно было необходимо то, что есть у меня. Но дело в том, что лерман центр и я — это две различные организации». Нет, я не скажу, что мы не связаны. Это взаимовыгодное сотрудничество, две части неразрывно связанные друг с другом. Скажите мне, господин Бонки, зачем не отрезать себе последнюю ногу? Или, как говорят русские, рубить сук, на котором сидишь? И Лагин отреагировал достаточно спокойно и задал вполне логичный вопрос. Бонки, помедлив несколько мгновений, сказал: Может быть, вас заинтересуют деньги? Хорошие деньги. К тому же вы поможете своему другу и, несомненно, лучшему ученику». И Лагин ответил сразу же. «Господин Бонки, вы плохо знаете Пауля. В моей помощи он не нуждается, вернее, не так. Если Пауль сказал, что внедрил в структуру Лермонт-центра своих людей, значит, так оно и есть. Если он занялся Лермонт-центром, значит, будет продолжать. Я уверен, что Пауль не нищий. Судя по тому, что советы разыскивают его до сих пор, он укусил очень больно. и почти наверняка информация о громадных ценностях, которые захватил фон Штаффенберг, верна. Значит, Пауль — человек не бедный. интересует его внутренняя информация лерман центра и он платит за эту информацию большие деньги. Скорее всего, помимо информации, ему необходима надежная и бесперебойная связь, ведь с островов лерман центра а особенно с закрытых территорий и заводов, нет свободного выезда. Теперь по поводу вашего предложения. Это должны быть очень хорошие деньги. Как вы видите, моя семья не бедствует. Признаюсь честно, ваше предложение достаточно неожиданно, но, не скрою, мне интересно. Дело в том, что моя семья сильно зависит от компании Лерман центр и мне это не нравится. К тому же компания растет, в ней появляются новые люди, а влияния на них у меня нет. Составьте список вопросов, которые вас интересуют, озвучьте суммы, которые вы мне предлагаете, — И я скажу, насколько мне интересно ваше предложение. Елагин замолчал, ужидательно глядя на оберштурмбанфюрера. — Алексей Петрович, поймите мои опасения. Компания Лерманд-центр — это компания напрямую связана с Советами, и с ней работаете вы, человек, ненавидящий Советский Союз и не скрывающий этого. Как такое может быть? Елагин помолчал, глядя в затухающий камин, а потом продолжил. — Вообще-то, господин Бонке... Я мог бы не говорить с вами более ни на какие темы, а просто выставить вас за дверь. Но сказав «а», я скажу «б». Просто, как и в случае с Паулем, вам придется поверить мне на слово. Информация, которую я вам предоставлю, проверяется лишь косвенно и тоже стоит приличных денег, но пока я отдам ее бесплатно. Если мы в дальнейшем будем с вами сотрудничать, а общаться, как и Пауль, я буду только с вами и более ни с кем, то я включу эту информацию в общий счет. Устроит вас такое положение дел?» Бонке не оставалось ничего другого, как ответить утвердительно. «Да, Алексей Петрович, прошу вас, продолжайте». Что бы сейчас Бонке не думал, ему приходилось принимать правила игры Лагина. Помолчав немного, Елагин продолжил. «Так уж получилось, что у истоков создания компании Лерманд-центр стоял я». Началась эта история в 1938 году. Весной 1938 года, сразу после присоединения Австрии к Германии, страна успела покинуть некоторая часть австрийских евреев. В их числе была и семья Лерманов. Сам Генрих Карлович Лерман — уникальный врач, а его сын Клаус — талантливейший изобретатель. Семья Лерманов остановилась в Латвии, в Риге, где и Генрих Карлович, и Клаус познакомился сначала со мной, а затем и с Вальтером Нойманом. У нас с Вальтером были планы отправить их в Англию, но помимо семьи Лерманов у меня было много разнообразных дел. К тому же семья не собиралась никуда уезжать. Мария Лерман родилась в Латгалии, и семья предполагала остаться в стране. Сразу после прихода советских войск мне удалось убрать семью Лерманов из Риги в Эльзекне, и благодаря уникальным рукам старшего Лермана мне удалось не уехать в сибирские лагеря. К тому же вся семья Эйлерманов была врачами и работала в городской больнице, а брать у них было нечего. Сам я скрывался от большевиков, прятал своих людей, агентов и курсантов Вальтера, но не успел спрятать свою мать, которую задержали сразу же. Меня в это время не было дома, и ареста я избежал. В самые первые дни немецкой оккупации на меня неожиданно вышел мой двоюродный брат, старший лейтенант НКВД Александр Васильев. Дело в том, что Александра направили возить секретные документы управления НКВД города Рига. Забрав документы из города, Саша на грузовике пытался уйти от наступающих немцев, но попал в окружение, и, как только об этом стало известно, сопровождающий груз охранник и водитель автомашины попытались Александра убить. Саша убил их обоих, спрятал документы и вышел на меня. К тому времени он разочаровался в коммунистической идее. Кроме этого... Не в приказ, Александр автоматически был бы расстрелян, поэтому обратно к большевикам он не рвался. «Не устраивали саши немцы!» Я связал брата с группой своих личных агентов и спрятал их совсем недалеко от собственного особняка, рассчитывая переправить их через Вальтера в Скандинавию, а потом в нейтральную страну. В числе этих людей была и семья Лерманов, но Вальтер был убит, я тяжело ранен, а Александр стал бороться с немцами. ибо особенно любви к ним не испытывал. В основном гнев моего брата был направлен на латвийских националистов и белорусских полицейских, так как на его глазах они казнили нескольких семей с малолетними детьми. Не Несвязанной более никакими обязательствами перед советами, Александр изучил документы, которые попали к нему в руки, и в одном из пакетов обнаружил опись предметов, конфискованных у жителей Латгалии. и спрятанных в потайном подвале в одном из домов города Краслова. Просидев бездействий всю зиму и подготовив четыре десятка солдат, Александр решил забрать ценности из города. Ценностей было огромное количество. В основном это были изделия из золота с драгоценными камнями, предметы искусства и финансовые документы с номерами счетов в различных банках мира. Судя по всему, все это принадлежало семье крупного ювелира, расстрелянного в самые первые дни немецкой оккупации Латвии. Именно в этом доме после госпиталя жил я. Наша встреча была случайна. Никакой связи до этого у нас не было. О том, что меня разместят в этом доме, я не знал до самого моего появления в нем. При этом я чисто физически не смог бы связаться с Александром, хотя почти все, кто находился с братом, были моими агентами. Правда, Александр набрал еще некоторое количество людей по рекомендации моих агентов. в основном евреев, из друзей и пленных советских солдат. Проговорив более суток, мы договорились о дальнейших действиях и способах связи. Через Александра я предложил советам сделку. Мои личные агенты в Советском Союзе и некоторых странах Европы и Скандинавии в обмен на мою мать и высылку Александра и его людей в Америку. Советы на сделку пошли. Там тому же брат отдал документы, которые ему были уже не нужны. Александр с большей частью своего отряда перешел через линию фронта, а остальных несколько позже переправили на самолетах. В результате этой многоходовой комбинации в конце 1942 -го года я с вашей помощью перебрался в Лондон и на деньги и драгоценности Александра взял долгосрочную аренду островные территории, ныне принадлежащие компании Лерман центр А Александр и его люди оказались в Америке. а потом позднее на обретённых мной островах. Со всей почтительностью, которая ему была доступна, Бонки перебил Елагина. — Простите, господин Елагин, тогда получается, что известный всему миру отряд второго — это отряд вашего брата. Вы же сами и утверждали это. Елагин усмехнулся. — Разумеется, я это утверждал. Как же без этого? Это же было настолько очевидно, что не воспользоваться этим обстоятельством было бы глупо. Никто ведь так и не понял, что отряд второго — это собирательный образ. Кто конкретно действовал под этим именем, ни я, ни Александр, и никто из его людей никогда не знали и не знаем до сих пор. Выход отряда Александра подставили под выход знаменитого еврейского отряда, используя это в пропагандистских целях. Это была моя идея, раз герои, врачи и их друзья моментально получили американское гражданство. Два. Советы получили законсервированных и ни с кем не связанных агентов, которые были никому не нужны. Три. Советы получили свои никому больше не нужные бумажки. Четыре. Александр и его люди ушли в Америку с ценностями советов. Пять. Чем плохо? А то, что мы удачно пристроились к чужой легенде, а в НКТВД использовали выход отряда в пропагандистских целях, была взаимовыгодным сотрудничеством. На это нам пришлось пойти. Мы поддерживаем и развиваем эту легенду до сих пор. Это очень удобно. Советы до сих пор не понимают, что их нагло используют. Компания Лерман центр свободно и в любых количествах принимаются советские инвалиды, которые работают на внутренних заводах компании только за еду и проживание на райском тропическом острове. Никто из этих людей не мыслит вернуться обратно. Наоборот, всеми правдами и неправдами люди пытаются вызвать к себе своих родственников, которые затем пополняют число работников заводов и клиник. А это часто высококвалифицированные кадры, которые нет необходимости готовить. Кроме того, в качестве ответного шага органы КВД и советские власти присылают нам родственников и знакомых наших людей, и тех, кого называют нам вызывающие наше доверие люди. «Красивая комбинация, не правда ли?» Илагин злорадно усмехнулся. «Но, Алексей Петрович, в том же 43-м году через Норвегию в Англию вышла большая группа советских партизан, освободившая пленных английских моряков и летчиков. Княгиня Елецкая сразу же забрала их в свой замок. Как вы это объясните?» Елагин опять усмехнулся. «А почему мы должны отказываться от 60 человек, умеющих стрелять, профессионально размахивать ножом, и не имеющих никаких моральных принципов. Большинство из них теперь работают в охране островов и даже не помышляет о возвращении в нищую Россию, так как постоянно общается с приезжающими оттуда. Вы забыли? Это были совсем молоденькие мальчишки и девчонки в возрасте до 18 лет. Старших после отбора мы отправили обратно, аргументировав это тем, что война еще не закончена. Не стоит забывать и о том... «Спорно, не неопарай жим факте, что отряд второго действовал до самого последнего дня немецкой оккупации Прибалтики, а Александр и его люди уже давно были в Америке и Великобритании. Мы до сих пор принимаем любых людей, воевавших против Германии, сидевших в концлагерях и инвалидов, прошедшей войны. Компания растет и останавливаться в своем росте не собирается, а для этого нужны люди». «Я хочу, чтобы вы знали, господин Бонки, компания лерман — это образование нового типа. Внутренняя структура не похожа ни на что, и никто в руководстве компании не испытывает огромной любви ни к советскому строю, ни к России вообще. Просто так сложилось изначально. Была бы возможность напрямую уйти в Великобританию или Америку, ушли бы туда сами». Бонки, помолчав, использовал последний аргумент, который приберегал до последнего мгновения. Тогда последний вопрос, Алексей Петрович. Как вы объясните то, что Александр Васильев уничтожал немецких солдат и офицеров и участвовал в жестоких казнях? И Лагин снисходительно объяснил. Я давно ждал этого вопроса. А кто вам сказал, что Александр и старые сотрудники лерман центра любят гитлеровцев и националистов? Всего только за несколько летних месяцев сорок первого года большая часть моих агентов лишилась всех своих родственников. а... Еврейские семьи весьма многочисленны. Поэтому никаких сомнений, с кем они должны воевать, у них не было. Они действительно убивали немецких солдат и латвийских полицейских, но делали это в своих целях. Цель была только одна — выжить. Жестокие казни? Вам ли говорить о жестокости? Жестокость всегда поражает жестокость. Крательные акции были просто необходимы для улучшения имиджа Александра как командира отряда. а недостатка в добровольных палачах у него не было. Именно там, в Латгальских лесах, была сформирована идея лерман центра и написан внутренний устав организации как таковой. Александр принимал в этом непосредственное участие. Основная идея лерман центра помимо гениальных изобретений Лермана-младшего, авиаликации и нескольких старых еврейских мастеров, была именно в создании санаториев для инвалидов войны из Советского Союза. Иначе вытащить из этой страны Большое количество людей не представлялось возможным, а родственников некоторых моих агентов советы выслали или арестовали еще в 1940 году. Сейчас мы забираем из страны, в том числе и заключенных, сразу предоставляем работу. А в большинстве случаев это люди, которые сидят за экономические преступления. Ну а я, уже находясь здесь, проработал структуру внутренней безопасности и охраны. я теперь постоянно консультирую созданную мною службу безопасности бонке очень не понравился последний ответ но он был честен и это подкупало но оберштурмбарфюрер все же задал еще один вопрос алексей петрович пожалуй я задам еще один вопрос который не дает мне покоя меня интересует гибель штурмбанфюрера ранки и вообще вся эта история в риге осенью сорок -го года после длительного умолчания Тяжело вздохнув, Елагин мрачно сказал. «С гибелью ранки мне самому не все понятно. В это время Александр и большая часть его самых боеспособных людей уже были у советов. На базе недалеко от линии фронта оставались только женщины, дети, старики и некоторая часть охраны, расстояние от базы до Риги было значительное». Сначала я думал, что ранки случайно попался подпольщиком либо диверсантом, работавшим в городе, но потом, анализируя произошедшее, я запутался еще больше. Свидетелей, видевших документы людей, убивших ранки, не осталось. Все они были уничтожены в очень короткое время. Вы можете себе представить группу подпольщиков или диверсантов, свободно разгуливающих и разъезжающих по городу на автомашине? И а нет. Один или двое хорошо подготовленных людей еще куда не шло, но группа... Значит, у них были хорошие или, скорее всего, подлинные документы. Ранки был весьма подозрителен, но он спокойно садится в машину к незнакомым ему людям и происходит это среди бела дня прямо в центре города. Находят Ранки только через неделю на окраине, да и то совершенно случайно, по запаху. К тому моменту, когда нашли труп Ранки, он уже начал разлагаться. Есть еще одна весьма существенная деталь, на которую тогда никто не обратил внимания. Все посаженные на от рядом второго были посажены на деревянные коле, в том числе и врачи из немецкого госпиталя, тогда как ранки посадили на металлический штырь, предварительно забитый в землю. Странно, не правда ли? Мне кажется, что ранки уничтожили совсем другие люди. Вот только кто они, мне до сих пор неизвестно. Вполне возможно, что он был убит теми самыми людьми, у которых сейчас находятся документы Вальтера Ноймана. А на тот момент штурман Ранке был ему уже не нужен. Если предположить, что это были сотрудники гестапо или СД, тогда понятно, почему на них не обращали внимания в городе. Опять-таки, я мог бы не говорить вам об этом, но в 1946 году на ужине в семейном кругу «Мой день ангела» один из гостей в общем разговоре «Упомянула рамки как о подарке мне. Разговор сразу замяли, но я запомнил это. Вполне возможно, что это была простая похвальба или введение меня в заблуждение, ибо никаких фактов мне не сообщили. Тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали, господин Бонке. Я никогда не спрошу у Александра об этом деле, но если это сделал мой брат, то я буду благодарен ему до самой последней секунды в своей жизни». Мне неизвестно, какую организацию вы представляете, и, хотя выяснить это я могу, делать этого не буду. Мне все равно. Могу сказать вам только одно. Если бы бригаденфюрер СС Гельмут Штольк не приказал меня пытать, Ранки не покалечил бы меня, Ты сложил бы в вашей стране верой и правдой до самого последнего дня краха Великой Германии, как делал это ранее. Я так же, как и Пауль, ненавижу красную чуму, и мог бы далее сотрудничать с представителями немецкой разведки. В этом случае компания «Лерман-центр» имела бы другую, более цивилизованную форму. Мы обговаривали это еще с Вальтером. Уже тогда изобретения Клауса Лермана поражали и могли быть использованы в промышленности и медицины Германии, но ваша родина вашими руками предпочла уничтожать талантливейших людей. Таким образом, что сделано, то сделано. Что по поводу ранки, то вполне вероятно, что в подполье оставалась некоторая часть желающих воевать дальше солдат, либо сам Александр мог оставить в их числе группу для уничтожения ранки, но мне об этом ничего не известно. Александр — мой брат. Мой брат поддерживал и поддерживает меня до сих пор. С самого начала моим здоровьем занимаются лучшие врачи лерман центра в любое время дня и ночи. Идея постройки на островах резиденции моей матери — и отдельных домов для меня и ещё некоторых служащих компании принадлежит Александру и финансируется лерман центром Во время войны Александр делал то, что считал необходимым, и сейчас он часть моей семьи. Хочу вас сразу предупредить, что если хоть кто-то из вашей организации попробует мстить моему брату, то я буду считать это личным оскорблением и нападками на мою семью и найду возможность ответить». У меня не такая большая организация, как ваша, но в этом случае я поступлю своими принципами, поделюсь всей своей информацией с Управлением специальных операций Советского Союза и опубликую часть информации в прессе. До сегодняшнего дня я никоим образом не навредил людям, с которыми работал до сорок первого года. Более того, я не поделился ни с кем конфиденциальной информацией своего появления в Лондоне и собираюсь придерживаться подобного поведения и впредь, несмотря на то, что господа из секретной службы Его Величества были очень достойчивы. Данным господам я подарил своих личных агентов в различных странах мира, в том числе и в Великобритании. К спецслужбам Германии те люди никакого отношения не имели. Господин Бонке, у меня есть свои принципы, но я моментально забуду о них в том случае, если ваша организация нарушит правила игры. У нас с вами... взаимовыгодное сотрудничество устраивает вас будем работать будете ворожить прошлое на выход вас проводят. кстати вы задали мне много вопросов я тоже хочу задать один несущественный вопрос при этом вы можете на него не отвечать под каким именем вы знаете пауля интересует только имя остальная информация мне не интересна не видя необходимости скрывать вонки ответил Сейчас все знают его под именем Вальтер. И Лагин в очередной раз усмехнулся и